Глава десятая. Стало ясно, что они не доедут до дома джани этим вечером. Адель попросила Джереми достать из бардачка дорожную карту и найти гостиницу, где они смогли бы переночевать. Джереми развернул карту. «Как ты понял, что в том ангаре есть самолет?» «А каков, по-вашему, шанс найти лошадь в конюшне или курицу в курятнике? Неподалеку я заметил ветроуказатель. Это верный знак, что поблизости есть самолет». — На все-то у тебя есть ответы. — Если бы это было так, мне бы куда легче жилось. — В двадцати километрах есть небольшая гостиница. На следующей развилке поверните направо. мне не против, если я сегодня переночую в машине? — С чего это ты так решил? — Просто люблю спать под открытым небом. — Если это из-за оплаты номера, не тревожься об этом. — Я не волнуюсь, просто не хочу ночевать в гостинице. — У тебя закончились деньги? — Я же вам сказал, что я люблю... «Смотреть на звезды, Только я тебе не верю. Что-то мне подсказывает, что если ты откроешь бумажник, он окажется пустым». «Ну ладно. Я отдал все, что у меня было фермеру. Но Альберта заплатил гораздо большую цену, и оно того стоило». «А вы что, заглядывали в мой бумажник?» «Он просто выскользнул из кармана твоей куртки, пока ты менял колесо, и я вернула его на место. А я могла найти в нем что-то, чего мне не стоило бы видеть». «Это вы мне скажете. Адель пристально на него посмотрела. «Завтра утром», — сказала она. «Напомни мне заехать в первую же мастерскую, чтобы починить пробитое колесо». «Я об этом помню», — заверил ее Джереми. Вскоре Адель припарковала Джули у маленькой гостиницы. Она и не предполагала, что это путешествие так затянется. «Не волнуйтесь», — сказал Джереми администратору, смущенно взглянувшему на него. «Комната только для мадам, я сегодня ночую в другом месте». Адель шикнула на жереми и повела его ужинать, попросив служащих тем временем поднять ее багаж в номер. Она заглянула в меню, выбрала блюда для них двоих и молча ждала, пока принесут заказ. Я думала, что ко всему готово Но я ошибалась. «Тревожитесь из-за того, что ждет вас завтра. Мы все забываем, что однажды состаримся». «Вы же этого хотели, разве нет?» «Я поняла, что это происходит, когда начала пересматривать фильмы, которые мне когда-то давно нравились, и снова слушать музыку, которую я слушала по кругу в 20 лет. Оказалось, что ностальгия по ушедшей эпохе отравляет жизнь, и я не знаю противоядия». «Рецепт простой. Открывайте для себя новую музыку, не теряйте аппетита к жизни и заканчивайте уже говорить ерунду, вы не старая». Это самый плохой лжец, которого я знаю, а я их повидала немало». Очень досадно, что в твоем случае это выглядит очаровательно. Но я не вру. Теперь ты врешь еще больше. Да чего же вы упрямая? Вот это вас как раз и старит. Спасибо. Еще странно, я вас критикую, а вы меня благодарите. Упрямая? Я с самого детства такая. А спасибо это за мой первый полет. Вы любите музыку? Скажем, я люблю пластинки. За свою жизнь я накупила целую кучу пластинок. Меня очаровывало то что культура может передаваться через предметы, через вещи, которые нас окружают. Ты понимаешь, о чем я? Как, например, книги? Да, как книги или фотографии, которые можно повесить на стену. Когда мы с Джаней расстались, и я уехала на другой берег океана, я принялась коллекционировать красивые вещи, как правило, совершенно бесполезные. Я это делала даже тогда, когда моя коллекция уже перестала меня радовать. Несколько дней назад перед тем, как уехать. Я оглядела свой дом и не увидела ничего, кроме пустых воспоминаний и безделушек. И поэтому сейчас вы взяли с собой лишь этот маленький чемоданчик? Думаю, да. Какие у вас планы на послезавтра? Снова сядете на корабль и отправитесь к вашим безделушкам, в то время как стольким часам нужна ваша забота? Я больше не хочу исправлять время. В глазах Адель блеснули слезы. Мне пора уже стать мудрее. «Так в этом, по-вашему, мудрость, в отказе от своего призвания? Вы отдаете себе отчет в том, как вам повезло обладать знанием, которое может менять жизнь других?» «Я просто настраиваю часы». «И все жители городка больше не боятся опоздать? Разве вы не изменили их жизнь? И жизнь каждого, кто вовремя пришел на самые важные для них встречи, влюбленные, которые, наконец, нашли друг друга?» «Что, все это не имеет значения?» «Думаю, что имеет», — ответила Адель. Официантка принесла ему ужин. «Ой, я даже не спросила тебя, любишь ли ты рыбу». «А вы? Зачем вы ее каждый раз заказываете, если потом к ней не притрагиваетесь?» «Кажется, ты лучше меня знаешь, чего я хочу». Джереми подозвал официантку и попросил ее унести тарелку Адель и вместо этого принести ей ассорти из фруктов и молодых сыров и поджаренный ржаной хлеб. Адель подождала, когда официантка уйдет, и воскликнула. «Ты на самом деле удивительный. Скажи». «Почему ты на самом деле уехал?» «Не меняйте тему нашего разговора. Что мешает вам быть счастливой? Вы думаете, что вместе с Жаней ушла часть вас самой?» Я чувствовал то же самое, когда умер мой отец. Я спрашивал себя, чего стоит мое воспоминание, если его память ушла вместе с ним. И я поклялся себе не забывать его лицо и голос. Все, что я в нем любил и терпеть не мог, широту его души и мелкие причуды. И вы хотите отказаться от счастья, потому что мужчина, которого вы любили, больше не здесь, а он, между прочим, покинул вас задолго до своей смерти. Но отец, по крайней мере, не задумывал свой уход заранее». «Любить это не так просто, как тебе кажется», — ответила Адель. «Однажды ты убедишься в этом, и так уже очень многое понимаешь. Я так устала притворяться, что все хорошо», — добавила она. «Ну так перестаньте притворяться и расскажите мне, что же не так». Джани обладал всеми мужскими качествами, о которых я могла только мечтать. Но вместе с тем он был таким гордецом. Однажды, когда мы вместе ужинали, вот как сейчас с тобой, он посмотрел на меня и спросил со своей великолепной улыбкой, счастлив ли я. Я достаточно хорошо знала Джане, чтобы понять, что он задает этот вопрос, и затем, чтобы услышать мой ответ. Впрочем, он и не стал ждать, что я отвечу ему. Он мне сказал, что жить вдвоем — это значит вместе меняться. И если это стало невозможным в силу обстоятельств, то надо иметь смелость принимать сложные решения. Моё сердце наполнилось печалью, и бешено заколотилось. А Джанни взял мою руку и поцеловал с бесконечной нежностью. Но я не заметила в его взгляде того желания, которое обычно пылало в его глазах. Мы собирались отметить двадцать лет нашей совместной жизни. Я приближалась к возрасту, которым был джани когда мы встретились. Он хотел, чтобы я продолжала свою жизнь без него». «Я этого не понимала или, может быть, не хотела понять. Правда была в том, что он не выносил того старика, в которого превращался. Он не любил себя и отныне не знал, как любить меня». «Сколько же глупости он вам успел тогда наговорить?» «Причем в рекордно короткий срок», — кивнула она. «Бежать от счастья и страха, что оно когда-нибудь кончится, — это глупо. Нет, если хотите честно, это просто трусливо». «Наверное, это прав». «И когда он вам все это выложил, что вы сделали?» «Кроме того, что возненавидела его, я ушла от него тем же вечером». «Так этого он и добивался, нет? А вы упростили ему задачу?» «По правде говоря, не думаю, что ему хотелось, чтобы это произошло так быстро». «То есть господин не только вас предварительно известил, но еще хотел сам выбрать время расставания?» «А ты известил о разрыве Камилу, когда она тебя разлюбила?» Если вам от этого легче, можете дальше извить. Мне все равно. И что сразу после того, как вы от него ушли, вы сели на корабль? Вовсе нет. Думаю, вы самую малость изменили ту историю. На самом деле, как раз тот день вы отправились в путешествие, чтобы открыть секрет великих часовщиков. Признаюсь, это правда. Но ведь и ты самую малость приукрасил историю о твоем отъезде. Почему ты так на меня смотришь? Ты думаешь, что я зря от него ушла? Не зря. «Этот человек был погружен в себя. Этот щедрый жест, по-моему, не что иное, как чертов эгоизм. Я злюсь на него за то, что он заставил вас страдать. Почти так же, как и завидую ему, даже восхищенным. Ведь если Джанни, несмотря на свои недостатки, заслужил вашу любовь, значит, в нем было много чего хорошего». «Тебе тоже много хорошего. Главное, не позволь Камеле внушить тебе обратное». «Так же, как он заставил вас поверить, что вы больше никогда не сможете любить», Адель посмотрела на него с изумлением. «Знаешь, я бы не хотела, чтобы ты ночевал в машине. Сейчас очень холодная ночь, ты рискуешь простудиться. Ничего со мной не случится, мне не привыкать». «Не уходи в машину», — повторил Адель. «Просто я ужасно не хочу оставаться одна». «Ну, если так», — ответил Джереми. «Если вы обещаете, что говорите это не ради того, чтобы уберечь меня от холода...» «Уверяю, что прошу тебя остаться из чистого эгоизма». «Вы хотите, чтобы я здесь немного задержался после вашего ухода?» «Все на вас старайщицы, что они подумают, если мы сейчас уйдем вместе?» Адель обвела комнату взглядом, затем посмотрела на Джереми и тот покраснел. «Это из-за них или из-за меня ты собрался ночевать на улице?» «Это не из-за, это для вас». «Чтобы защитить мою репутацию?» «Весьма благородна с твоей стороны, но совершенно излишне». «Мне надо тебе кое-что рассказать. Это случилось очень давно на той площади, где мы с тобой пили кофе, когда я тебя нашла». «Как то нашла? Вы меня искали после того, как сошли с корабля?» «Может быть и так, я не особо помню детали. Не перебивай меня». Стояло лето, на мне было платье в цветочек. Помню, в тот день я жалела, что оно было слишком коротким, выше колен. Я все равно его обожала. Мы шли по улице, и Джанни мне о чем-то рассказывал. А я не слышала ни слова из его рассказа. Настолько мне было не по себе от взглядов, которые бросали на нас прохожие. Наверное, как тебе сейчас. Вдруг Джани меня обнял и поцеловал. Он умел провоцировать. Это единственный его поцелуй, который я возненавидела. Джани меня уверял, что все на нас так смотрят, потому что завидуют жизни, которая сверкает в наших глазах, в то время, когда их глаза потухли. Когда Джани прогуливался в одиночестве, никто на него не обращал внимания. «Зато когда мы выходили вместе, это было по-другому. Наша разница в возрасте бросалась всем в глаза. Разве важно, что о нас думают люди, которые здесь ужинают? Мы с ними никогда больше не встретимся. И потом, если бы это ты был старше меня, им было бы совсем на нас наплевать. Не выпить ли нам ликера?» Задумчивым выражением лица, достойным бывалого голливудского актера, Джереми покачал головой. Он встал из-за стола и подал Адель руку. И они прошли через весь зал, не обращая ни малейшего внимания на остальных гостей. До чего забавная идея приходит вам в голову. К примеру, как вы могли подумать, что меня легко смутить. Сказал он Адель и взял у нее ключ от номера. Номер был крохотный, шкаф до да кровать, все, чем он был меблирован. Адель сняла обувь и скрылась в ванной. Она вернулась оттуда в плотно запахнутом халате. Джереми к этому времени растянулся прямо на полу, положив голову на одну из подушек, которую стащил с кровати, и закрыл глаза. «Не глупи, а то завтра проснешься разбитым. Вместо того, чтобы притворяться спящим, лучше прими душ и приходи спать в кровать. И не выдумывай себе всякого, между нами ничего не будет». «А я ничего и не выдумываю», — ответил Джереми, вскочив с пола. Так они и провели ночь бок о бок в маленьком гостиничном номере на втором этаже гостиницы, затерянной в сельской глуши. Адель знала, что на следующий день она приедет в дом Джани и, несмотря ни на что, уснула глубоким сном. Около четырех часов утра она во сне повернулась, закинула руку на грудь Джереми и прижалась к нему, свернувшись калачиком. С этого момента он не сомкнул глаз до самого восхода когда усталость все же одержала над ним верх.